Даже в одесских шалманах играют, на скрипках страдевали. Матросы утешили Панафидина тем, что на крейсере полно всяких закоулков, о которых даже главный боцман не знает. Только не терейте худнокровие. Спрячем так, что и жандармы не сыщут. Будет в вашей виолончели и тепло, и сухо. Утром на вопрос Стэммана Мичман отозвался нету у виолончели. хотя честно говоря рояль в кают компании даст больше жару нежели мой несчастный Гварнери. офицеры богатыря завели скучнейшую беседу о начавшемся падении курса русского рубля недоумевали верить ли что за наш рубль дают уже полтину с этим же вопросом панафидин Навестил своего кузена. «Увы», — отосвался Плазовский, — «получается, как у Салтыкова щедрина. И это еще ничего, если в Европе за рубль дают полтину. Будет хуже, если за рубль станут давать в морду». «Похоже, что война неизбежна, Даня». «Похоже. Даже очень похоже». За дружным столом крейсера «Рюрик» неожиданно возник спор. Начал его доселе неприметный мичман Щепотьев, младший штурман. Никто его за язык не тянул, он сам завел речь на тему, что предстоящая война с Японией, как и любая другая, не вызывает в нем ничего, кроме отвращения. Сколько величайших умов прошлого звали народа к миру, согласию и равенству. А истории плевать на эти призывы. Она следует своим путем разбоя, насилия и оглупления народов ложным чувством дурацкого патриотизма. Толстовство, буркнул Плазовский, сверкая Пенсне. Полтовня? Добавил минный офицер Зенилов. Нет, позвольте, горячился Щепотьев. Выходят праведники в борьбе за истину, напрасно всходили на костры. Зря гуманисты. Сидели в тюрьмах. Напрасно и Вольтера гоняли, как бездомную собаку по Европе. Мир остался неисправим. Холодовский постучал лезвием ножа озвонкую грань бокала, отчего в клетке сразу заперикали и запели птицы. «Господин Щепотьев», — сухо сказал он штурману, «я согласен, что война всегда была противно человеческой натуре. Но патриотизм...» Никогда противен ей не был. Это первое. А вот и второе. Мы носим мундиры не для того, чтобы болтать о философской природе войны. Дав присягу, мы обязаны исполнить ее, как бы тяжко ни было нам ее исполнить. Почему, — возмущался Щепотьев, — почему мы, военные, должны кровью расплачиваться за бессилие дипломатов, которые давно выжили из ума и уже трясутся от маразма? Холодовский неожиданно резко присек этот спор. Мичмана Щепотева, я прошу удалиться в свою каюту. Над притившим столом поднялся механик Крейсера Юрий Маркович, сын народовольца и внук писательницы Марко Вовчок. Господа, для военных людей всегда останется насущен коварный вопрос, ради чего мы живем. Нас превосходно одевают, отлично кормят, нам воздают почести. За что? Чем мы заслужили подобное транжирство от государства, которое ради оплаты наших прихотей обшарило карманы верно подданных? Мы живем, живем лучше народа, наверное, лишь ради единого мгновения. Да, единого. Час роковой битвы. Мы обязаны расплатиться с Россией за все приятное для нашего честолюбия и довольства. Именно в момент боя мы обязаны отдать Родине самих себя до последней капли крови. И даже тот последний глоток соленой воды, что завершит нашу жизнь, мы должны принять от судьбы как наше святое причастие. С этим все согласились. И Хладовский велел подать к столу шампанской на следующий день во владивостоке было введено военное положение которое воле рока совпало с разгульной масленицей